но все равно было ясно, что у них, в общем, я думаю, они были бы любовниками. Тут я сообразила, что говорю все это Катькиному мужу, хоть и бывшему, и Пунцова покраснела. Мишка поскреб затылок и заявил, «Не в обиду тебе будет сказано, версия твоя никуда не годится». В той ее части, где говорится, что Славик кокнул Юрика из-за большой любви, видишь ли, Катька спала с кем не попадя. И чтобы избавиться от соперников, ему пришлось перестрелять половину мужского населения города. Владенцева, конечно, в расчет не беру. Если лось и шмальнул в палыче, то уж точно не из-за любви. Уверен, он был должен ему деньги». Допустим, Юрий Палыч заподозрил, что Катька ему изменяет, и пришел выяснить отношения. Оттого-то он и кричал, я вас насквозь вижу, или что-то в этом роде. Мишка опять поморщился. Ревновать Катьку только придурок будет. Палыч мог спать не сколько угодно, но чтоб разборки устраивать. Да у него такого добра целый кабак. Тут что-то другое.